Глава одиннадцатая Пленник закивал так активно, что я грешным делом обеспокоился, не отвалится ли у него голова. Правда, мои сомнения, он разрешил быстро, перестав кивать и снова опуская голову. «Конечно, но вы не сможете, если ваш отряд приблизится к заложникам, фанатики активируют бомбы с зеленухой, и все там умрут». «Я смогу», — уверенно отозвался я. «Я смогу», — уверенно отозвался я. И сегодня никто из ваших родных не умрёт. Не вздумайте следовать за нами и не беспокойтесь. Я освобожу ваших родных. Вообще мне очень не нравилось то, что происходит. Такие фразы вообще не в моём репертуаре, и было чёткое ощущение, что говорю это не я. Мысли не мои. Единственное, что приходило в голову, доспехи Аратанские. Раз уж я не могу позволить себе сделать что-то против местной справедливости, да ещё и получаю столько плюшек, усиление характеристик, ускорение, оружие последнего шанса, чтобы нести добро и справедливость. Почему бы в них не встроить ещё и лёгкое ментальное воздействие, гарантирующее, что носитель будет вести себя соответствующе? И избавиться от них я не могу, слишком много бонусов, которые мне нужны как воздух в этой миссии. Ладно, об этом подумаю потом. Так, оружие с площади собрать, бензовоз выдвинуть и начать движение к казарменному комплексу. Уже раз повыёживался, придётся соответствовать. Потяну время, начну с переговоров, а Шаки тем временем выпилит всех охранников внутри. И мы все в белом, освободим заложников и вместо враждебного нам получим враждебный противнику город, который он же и вооружил. Класс. Я, честно говоря, и дальше бы предавался мечтаниям, но меня из них гурбовато вырвало сата, резко толкая в бок и спихивая с дороги. На том месте, где мы оба были, асфальт пыхнул огнём вверх и моментально провалился внутрь в кипящую яму. Плазменная противотанковая мина. Если бы не наш инженер, я бы, если и не зажарился, то был бы близко к этому. Фокс, спасибо, я не заметил даже признаков. Мило улыбнувшись, Сата сделала вид, что отдаёт воинское приветствие, приложив ладошку к несуществующему головному убору. Нет проблем, директор. Выпишите мне премию, когда всё закончится. Замётена. И в бар, в реальности, я тебя тоже позову. Проставлюсь. Сата хихикнула и подпихнула локтем в бок. Это уже похоже на подкат, не командир. «Эээ, нет, это похоже на приглашение в бар», — я усмехнулся в ответ и тут же вернулся к делам. «Ладно, некогда. Запускай дронов. Будем диспозицию смотреть». К нашей цели от ворот вели две параллельные улицы, и если одну перекрывал бензовоз, то вторая выглядела свободной. Прямая, длинная, без ответвлений и ниш, кустов, лавок, казалось, что спрятаться на ней негде. Настоило Танису высунуть у нос на нашей площади, как ему в живот прилетело очередь специализированных бронебойных зарядов, если не ошибаюсь, из тяжёлого Demolisher P. И что-то мне подсказывало, что снайпер с такой игрушкой там не один. Подставляться под их пули не хотелось. Нашему разведчику броню проплавили едва ли не насквозь. Если бы не авторежим введения с тимпака, Танис бы ушёл на респ. Последнего с тимпаком, между прочим, С другой стороны, ничто не мешало вражеским снайперам засесть и на соседней улице тоже, причём даже одному. Единственный удачный выстрел в бензовоз и Шимаил избавится от проблемы в моём лице. Уж лучше рискнуть со снайперами. Сата запустила своего разведывательного дрона, тот поднялся над крышами, и мы смогли оценить всю диспозицию. Похоже, что противник занял три здания прямо на улице, засев на вторых этажах. Мы заметили минимум 2 Демолишер-П, установку Тайгер-Фауст в окне второго этажа, при этом её ещё и силовый щит прикрывал, судя по лёгкому колыханию и микромолниям, пробегающим перед стволом. Из специализированного бронебойного вроде больше ничего не было, но если Демолишера я мог бы какое-то время игнорировать и прорваться в мёртвую зону, то Тайгер-Фауст это конец. Четвёрённая ракетная установка с системой захвата и сопровождения цели. стреляет пакетами ракет, перезаряжается быстро. У ракет хитрая система пробивания брони с выплеском внутрь большей части плазменного заряда. Это какое-то подобие кумулятивных снарядов, только сильно хай-тек. Бонусом в хвостовой части ракет расположен обычный заряд BB, который ещё и оглушает цель а в случае с бронёй и отбрасывает её назад. Будь у нас два или три таких скафандра, как мой, можно было бы рискнуть. Но в одиночку я не пройду и 20 м, гарантированно. Урон от снайпера и добьют из всего остального. Так, стрелки сидят все на вторых этажах. Первые этажи понятное дело, облеплены растяжками и покрыты ловушками. Незаметно не пройдёшь. Да и стоит ли? Вот что угодно готов поставить. Минировать стены они не додумались, а наших сил дают длинную на весь магазин, очередь прямо в стенку дома перед собой, очерчивая стволом винтовки овал. и бью в него ногой. Внутрь влетает здоровенный кусок кирпичной кладки, разваливаясь в полёте и порождая своим падением огромное пылевое облако. Хватит, чтобы пройти прямо сквозь стены. Мерлин, разбойник 1. Парни, дервьте стены, поднимайтесь на второй уровень и двигайтесь. Внизу оставляем Сату и Ориона для отвлечения и дистанционного контроля. Орион аккуратно и не подставляясь, дай пару очередей по окнам с противотанковой пушкой. Сам я приглядываюсь к лестнице наверху, но что-то сомнения меня берут, что она вес брони выдержит. Разные перильца, балясинки, небольшие ступеньечки, декоративная площадка сверху и снизу. Красотища, вот только не функционально, если ты весишь полтонны и у тебя 90-й размер ботов. Рискнуть или допрыгнуть до верхнего проёма? В любом случае, если тут кто и сидел, то пропустить момент расстрела стены вряд ли мог, так что о нашем появлении уже в курсе. Будет устраивать засаду или слиняет через крышу? Я бы на месте легкого снайпера предпочел второй вариант. В тесном помещении его суперпушки не помогут. Мою-то броню может и пробьют, только его голову я успею открутить быстрее. Но хрен его знает, как там игровая логика работает. Пару мгновений я ещё выбирал. Потом отошёл чуть подальше для разбега и прыгнул. Заскочить на саму площадку с таким весом ничего и думать, но ухватиться за балюстраду удалось. Только для того, чтобы обрушиться вниз вместе с ней, разбивая деревянный настил пола и выбивая ещё одно облако пыли. Да уж, если до этого здесь и сидели глухие снайперы, пропустившие обрушенную каменную стену, то теперь меня явно услышали и в соседних домах. А главное, перила лестницы отошли вместе с балюстрадой, часть ступеней испорчена, но примерно каждая четвёртая опорной, что ли, всё ещё на месте. Засады тоже не видать. Растяжек на лестнице тоже, если не рванули после такого, то и мне нечего переживать. Комната наверху пуста. Вообще хозяева явно давно свалили отсюда, возможно, даже с расчётом вернуться в какое-нибудь волшебное потом. Об этом свидетельствуют и чехлы на мебели, и стоящие в части полок посуды, и собранные в коробке предметы обихода. Всё это ухватывается краем глаза, пока я обвожу комнату стволом винтовки, всё ещё ожидая засады, но никого нет, так что можно приступать к следующему этапу. Сверяюсь с тактической мини-картой. С появлением у нас саты возможности этой карты сильно расширились. Дрон по беспроводному интерфейсу передаёт все данные на её глаза. А благодаря этому мы видим всю диспозицию в реальном времени, может, с отставанием в полсекунды. Итак, все противники на местах, можно приступать к выдвижению. Сигнализирую бойцам второй группы о начале действий и глубоко вздохнув, отхожу в дальний угол комнаты. Мне сейчас предстоит пробить две каменные стены собой, так что нужен разгон. После начала атаки счет пойдет на секунды, так что еще раз проверяю, все ли готово в снаряге. Даю отмашку своим, сам врубая откатившиеся ускорения и чуть тели не с пробуксовкой разбегаюсь в стену. Заодно из импульсного пистолета, имплантированного в мою броню, стреляю по примерному периметру будущей дыры в стене. Пусть отверстие получится не сквозное, но всё равно сильно облегчит мне работу. Стена оказалась куда тоньше, чем я ожидал, поэтому от удара я пролетел вперёд и нырнул на пол. В этом помещении еще не должно быть врагов, а вот в следующем они уже крайне вероятны. И грохот от моего появления не услышать нельзя, так что никаких пауз. Только вперед. Пока действует скилл, у меня есть преимущество. Низкий старт из позы гордого льва, и я рыбкой полу вбегаю, полу влетаю в соседнее помещение, сразу же практически падая на пол. Надо мной пролетает 4 кумулятивных снаряды, еще 4, проброздив броню на спине, Взрываются в стене и в полу. Ух, полыхает. Снаряды взорвались в деревянном перекрытии пола, мгновенно превращая часть помещения в костёр. Неприцельно выпускаю десяток импульсов из пистолета в сторону противников, только бы напугать. Слышу, что в соседнем здании тоже вспыхивает перестрелка и раздаётся бах и ракетной установки. Чёрта, они кого-то сумели выцепить даже так. Но мне сейчас не до них, надо двигаться, а моя броня застряла коленом в пробитом полу. Ускорение уже закончилось. Первым равком освободиться не удалось, так что успеваю поймать на броню ещё 6 выстрелов. Показатель брони уже на пределе. Пропущу ещё 1-2, и хана. Дальше меня из обычного пистолета снимют. А с шамаилом ребята будут разбираться сами. Разворот. Прицел на первого. Огонь в автоматическом режиме, опустошая магазин. Готов. Попал я раз в восемь точно, но разница в уровнях срезала и часть урона и повысила сопротивляемость. Где бы надо побольше реализма, разрабы ограничились обычной игровой механикой. Ищу глазами второго, но из-за пылающего пола помещение наполнено клубами дыма, мешающими разглядеть вообще хоть что-то дальше трех метров. И тут в бок прилетает удар, отбрасывающий все мои полтонны на стенку, не пожелавшую выдержать такого издевательства, и рухнувшую, погребая под обломками кирпичей и меня, и жалобно пискнувшую под таким грузом фигуру с пушкой, стоявшую за ней. Это, мать его, больно. Да ещё и четыре мини-ракеты влетают мне в бок, раскаляя броню и опуская шкалу здоровья ниже 70%. Очень плохо. Со злостью выхватываю пулемёт из инвентаря и поливаю противника целым ливнем свинца. Если уж это не достанет ту тварь, но нет. Даже сквозь дым я вижу, как подёргивается от попаданий смутный силуэт, а затем вылетает на улицу, забирая с собой ограждение балкончика. Про третьего можно не думать, но я всё же оглядываюсь на место, с которого встал. Там он, родной после близкого знакомства с моей бронёй, больше похож на кровавый блинчик, чем на человека. Ладно, разглядывать буду потом. Сейчас надо помочь ребятам. Там явно в бою всё пошло не так, и у нас уже есть потери. Подскакиваю к первому убитому мной и подхватываю его ДМ ЛишРП. Мельком глядя на счётчик зарядов. Ещё 12 выстрелов. Отлично. Вскидываю к плечу и вцеливаю ракетную установку на той стороне улицы. Она сейчас повёрнута ко мне полубоком, рыщет прицелом между укрытиями, надеясь захватить в него моих бойцов. Епископ, кстати, улетел на респ. Похоже, что именно на его старенькую броню она и навелась. Хм, интересно, а если поле у неё круговое, то что будет при попадании кумулятивных плазменных зарядов? Сейчас узнаем. Тяну за спуск, и в цель улетают первые 4 заряда. Не дожидаясь результата, стреляю ещё дважды, после чего трофей закономерно отправляется в инвентарь. Хочется полюбоваться, что ж там могут натворить мои маленькие подарки, но смотреть там уже не на что. 12 снарядов успешно воткнулись в тяжёлый противотанковый комплекс, воспламенили и его, и его боекомплект. Стен не видать, обитателей тоже. Только высокий ревущий клуб пламени, яростно пожирающий всё до чего дотянется. Соседние дома явно в зоне риска, но досматривать, чем закончится, я не планирую. У меня тут пожар тоже и не думает утихать. Так что пора двигать отсюда. Ладно, ликвидировано 7 бойцов из вражеского элитного отряда разменом на нашего одного. Размен плох в целом, но если судить чисто математически, меня устраивает. Даже потеряв всех бойцов, я выхожу победителем, хотя бы по очкам. Нет времени на долгие перекуры, но оба трупа я обыскиваю. С тимпак сейчас был бы очень, кстати. Увы, элитные бойцы элитно презирают лечилки, так что приходится довольствоваться их снарягой. Браня само собой не интересует, а вот вибронож редкая игрушка. Странный ни на что не похожий предмет, который система идентифицирует как анигиляционный дробовик. Ни разу такого не встречал, но впрочем, мир полон неожиданностей. По характеристикам это примерно аналог штурмовых дыробоев Лизуна и Ромео, только без их дикой отдачи. Прихвачу. Точно знаю, кому вручить. Нормальные люди знакомым девушкам цветы дарят, а айфоны там двадцать седьмой модели. Обешанный стасики вроде меня редкие пушки. Заодно прихватываю ещё одну кассету для Димолишера, пистолет и внезапный кастет, причём не простой. При ударе внутри него раскрывается пружина, в разы увеличивая повреждения. Даже интересно, что там у третьего, если первые два так любят необычное холодное оружие. Выпрыгиваю из окошка, и пока подтягиваются остальные, забираю второй демалишер и ещё полторы кассеты зарядов для него, пять десятков маленьких злых ракет. Я опять угадал. Внезапно самодельную секиру весьма приличного вида, ничего общего с той страшной штукой, что я нашёл в начале игры. Ребята вынуждены вернуться тем же путём, что шли. Так что первыми ко мне с грохотом присоединяются Орион и Сата. Сата хмурится и явно обдумывает, сообщить ли мне какую-то информацию. Короче, кэп, всё-таки решается она. Тут такое дело. Я пока ты там героически всех убивал, глянула на первый этаж здания. Знаешь, что там? Там сидят насмерть перепуганные люди на ящиках со взрывчаткой, сжимая в руках детонаторы. У этих людей забрали детей и дали простой приказ. Если они увидят воины дороги, то должны нажать детонатор. Не нажмут умрут не только их дети, но и дети всех их соседей. Знаешь, я всякие разные плохие вещи делала, но это уже за гранью. Это какой-то очень, очень плохой квест. Его нужно запретить. Тут и думать нечего. Согластно киваю. Выйдем отсюда до ложа. Вряд ли будет проблемой заменить эту составляющую на каких-нибудь наркоманов. Даже меня пробирает, а что будет с человеком, у которого дети, чёрт его знает. Натуралистичная игра, натуралистичный НПС, но не так, как у нас в Вретштауне. Да уж, там бы было совсем тяжело. Она уставилась на один из домов, и от него я решил держаться подальше. Если эти гражданские должны подорвать себя только при моём появлении, Достаточно просто не показываться им на глаза. А вот боевой дух в команде поднять стоит. "Сата", позвал я. "Держи подарок". И кинул ей в руки дробовик. В первый момент она удивилась, но как-то вяло, явно больше думая о несчастных жителях, но когда пригляделась, о, это лицо надо было видеть. "Офигеть, простите за мой французский. Мерлин, ты где это взял? Рарьетет жуткий же. Их выпустили опытную партию в два десятка и всё". «Ну, значит, и счастливая обладательница одной из этих двадцати. Я его случайно снял с трупа». И рассказал историю о заваленном стеной бедолаге, даже не вступившем в бой. К ее концу ржали и Орион, и Сата, и подошедшие бойцы. Похоже, это было что-то нервное. В своем ораторском искусстве я не был так уж уверен. Но странным это не было. Ввязываясь в этот квест, мы не думали, что это выльется вот в такое. Шантаж, заложники и все это вот. Да и противники были не так уж и просты. Отсмеявшись, мы двинулись вперёд по улице. Если верить карте, то буквально через 400 м мы упрёмся в площадь на другой стороне, которой и расположены казармы. Вот только по пути мое внимание привлекла надпись: "Снаряжение и экипировка. Фонд Алана Квотермейна", висящая на отдельном здании с мощными решётками и железной дверью. Выглядела лавка целой, не разграбленной. А мне бы не помешало кое-что из акиперовки. Вспоминая аналогичный магазинчик в самом начале моих приключений, шансы найти что-то приличное были немалыми.